Глава 3. Парень из провинции. Меркуриум, Готия. 13-14 июля 3273 года. Древний как мир закон гласит, черная полоса в вашей жизни в один прекрасный момент однажды сменится на белую, и все будет отлично. Разумеется, до поры до времени. Я был счастлив увидеть настоящего живого человека, учитывая невероятные события последних двух суток и безумные впечатления от нового мира, потрясшего как меня, так и нетика, очевидными и пугающими несуразицами, нелепостями и фантастическими тварями. Отыскать себе подобного казалось делом почти нереальным, только бы он не оказался оборотнем, как тот возле крепости. Очередные вопросы, ответить на которые было пока невозможно, появились незамедлительно, едва я приблизился к незнакомцу на расстояние, достаточное для того, чтобы разглядеть человека во всех подробностях. На меня он бросил лишь мимолетный взгляд, отчего-то поморщился и продолжил... Продолжил заниматься своим делом, да так увлеченно, что меня чуть было не вывернуло. Мизансцена выглядела вполне в духе этой диковинной планеты. Грубо обработанный гранитный обелиск с выбитым латинским числом «семьдесят семь». Рядом небольшой квадратный бревенчатый сруб с воротом и простеньким двускатным покровом из досок. Колодец — никаких сомнений. У нас на Аврелии люди с достатком ценят земной ретростиль и колодец при загородном доме — вещь вполне обыденная. Только шахты в основном бетонные, а не деревянные. «Шел бы ты отсюда, приятель!» — громко и отчетливо сказал человек, не оборачиваясь. Говорил, как и преснопамятный карлик, на немецком языке с жутким акцентом и употребляя архаизмы, которые я не сразу понимал. «Дело к вечеру, а лес рядом!» В правой руке он держал внушительный изогнутый нож, которым только что вскрыл грудную клетку отвратительно выглядевшего существа с лысой головой, тонкими, почти прозрачными ушами, коротенькими задними лапками и кожистыми крыльями. Сухая земля возле колодца была залита коричневой, почти черной кровью. В левой гвознице дохлой твари торчала металлическая стрелоболт. Хрустнули обнажившиеся ребра, незнакомец сделал еще несколько быстрых кромсающе-режущих движений, отбросил кинжал, вытащил из туловища крылатого страшилища вздрагивающий темный комок и пронзил его выхваченным из-за сапога острым штырем. Все. Без сердца ему не ожить. — спокойным голосом произнес мужчина. Создавалось впечатление, что он занимался подобными вивисекциями по нескольку раз на дню. «Чего стоишь? Лучше набери воды и плесни мне на руки!» И сгадился по уши. Противно! ПМК на моем плече дернулся. нетика предпочитал временно помолчать, но вполне красноречиво давал понять. «Если просят, помоги!» Бадья оказалась деревянной. потемневший от влажности и времени. Цепь ржавая, звенья грубые, ворот скрипучий и разболтанный. За колодцем плохо следят. Вода, однако, прозрачная и холодная. Человек оттер ладони от крови с помощью пучка травы, с сожалением посмотрел на испачканные рукава кожаной рубахи со шнуровкой на боках и груди. Фыркая и сплевывая, умыл лицо, после чего выпрямился и, наконец-то, удостоил меня — холодно оценивающим взглядом. молод Наверное, мой ровесник, по крайней мере, не старше 25 лет. Выше меня на полголовы и куда шире. Здоровяк каких поискать. Под тонкой кожей длинной рубахи хорошо заметны круглые мощные мышцы. Заплетенные в толстую косичку на затылке волосы светло-русые. Борода от уха до уха совсем светлая, соломенная. Глаза меняют цвет в зависимости от освещения. В тени зеленые, под солнцем серые. На лбу и виске справа некрасивый белый шрам от рваной раны. В общем, мужик смотрится довольно эпически, особенно если учитывать его одежду, широкий пояс, увешанный железяками неясного предназначения, и ножны для кинжала. Поначалу суровое, недоверчивое и почти неприязненное выражение на его лице внезапно сменилось удивлением светлые брови поползли вверх а затем последовало заявление которого я уж никак не ожидал вы сударь обнаглели до предела но это вызывает невольное уважение тут не поспоришь мы конечно лично не знакомы однако наслышан преного наслышан о чем бестолково спросил я решительно не понимая каким образом здесь Обо мне могут быть наслышаны. Сколько лет минуло? Как ни в чем не бывало, продолжил бородатый, осматривая меня со все большим интересом. 124 стандартных? Или я путаю? Нет, ну надо же, явиться при полном параде с запретным гербом. Гербом? Снова заикнулся я. Вот это что такое? Он ткнул пальцем в мою курточку пилота. Над левым нагрудным карманом был вышит опознавательный знак эквилибриума – силуэт белой акулы в синем поле. Этот знак еще мой отец придумал в качестве эмблемы фирмы. Правильно. Родовой герб фон Визмаров, вычеркнутый геральдической коллегией из реестра и преданный забвению. Никто, однако, ничего не забыл. Я в том числе, хотя и родился после вашего ухода с Меркуриума. «Вы, сударь, тот самый Риттер фон Визмар или наследник?» «Меня зовут...» Я на мгновение задумался, соображая, как произнести имя Степан так, чтобы было понятно туземцу. «Стефан! Устроит?» «Верный ваш вассал!» Русоволосый крепыш приложил к груди широкую ладонь и чуть поклонился. «Зигвальд Герлиц из Герлица». Но мне будет приятнее, если вы будете именовать меня по прозвищу Жучок. Как вы здесь оказались? Ближайшая действующая точка перехода в девяносто с лишним милях к северу. Я очередной раз оказался в логическом тупике. Какой на нахрен запретный герб? Почему этот верзила употребляет древние и давно вышедшие из повседневного обихода слова наподобие вассал или забвение Ими сейчас пользуются только историки. писатели да сценаристы голопьес. И в то же время сыплет вполне современной терминологией Одна точка перехода чего стоит. А понятие о стандартном летоисчислении свидетельствуют о родственности цивилизаций не менее, чем один из официальных и общепринятых языков Содружества. Как оказался, я решил ответить на самый простой вопрос и махнул рукой в сторону леса. Оттуда пришел. — Ого! — Зигольд, попроживающий жучок, присвистнул и взъерошил густую шевелюру. — Не слышал, чтобы выход из лабиринта — я вновь отметил знакомое слово — находился возле третьей крепости. — И что ж, прошли по невозбранно? — невозбра Хм... Прошел как сумел. — Значит, правду о вашем семействе говорят. Везучие безумцы. — Прошу простить, если позволил себе герзость, однако на моей памяти, из леса вокруг третьей крепости, живым еще никто не выходил. Ни благородные, ни простецы. Голова у меня пошла кругом. Во-первых, я с трудом понимал смысл архаизмов. Во-вторых, этот человек явно меня с кем-то путал и одновременно полагал, что я разбираюсь в тонкостях здешнего бытия ничуть не меньше, чем он сам. Особое изумление вызвала неправдоподобная дата – 124 стандартных года. Столько люди не живут. Название «Меркуриум» мне тоже ни о чем не говорило. В Солнечной системе есть планета Меркурий, но там уже четыре столетия никто не бывал. Сразу после катастрофы район Земли был объявлен запретным для любых пилотируемых полетов. Блокаду не снимают до сих пор. «Это что такое?» Требовалось поддерживать разговор, и я указал на разъятое тело крылатого уродца. «Как называется? Хищник? Упырь это!» — потряс меня Зигвальд. «Скоты теперь и днем вылезают. Что-то неправильное происходит на Меркурии, ваша светлость. С каждым годом только хуже. Надолго вернулись?» «Боюсь навсегда», — мрачно ответил я. «Почему ты назвал себя моим вассалом?» Как, почему? Настало время удивляться Жучку. Герлиц входит в домен Визмаров. Присягу никто не отменял. Хотя управление над землями после изгнания перешло к королю. Вот так. Ни больше, ни меньше. королю. Я не ослышался. Зигвальд произнес именно это слово. Кёниг. Господи, куда я попал? Попомнишь тут недавнюю версию о параллельных реальностях? Как бы не высмеивал ее Нетика. Иер, кстати, помалкивал, словно трафика в рот набрав, никак не показывал свое присутствие и предоставил право вести переговоры с туземцем и мне самому. Может, оно и к лучшему. Неизвестно, как отреагирует мой новый приятель на говорящую коробочку. И вновь я оказался в дураках. одета не по-нашему, сложная техника, задумчиво сказал Зигвальд, указывая взглядом на ПМК. Если вернулись навсегда, пора вспомнить традиции родины предков, ваша Светлость. Родились небось там? Он указал вытянутым пальцем на синеющие небеса. Там, кивнул я, совершенно не погрив душой. Сам того не желая, Зигвельд дал мне понять, что путешествие в космосе здесь не является чем-то фантастическим. Интересно? Очень интересно. Слушай, я целый день шёл по этому проклятущему лесу. Вымотался, Ничего не ел, сбил пятку на ноге. Больно. Тут где-нибудь переночевать можно? Кроме того, хватит обращаться ко мне на «вы». Будем проще, хорошо? Как будет угодно, сударь, только... Только надо бы прибраться. Нехорошо упыря так оставлять. Придется сжечь. Командуй, вздохнул я. Дров собрать? Незачем. Оттащим в сторону от колодца подальше. У меня все с собой. Амулет заметил? жучок вытащил из-за ворота рубахи медальон светлого металла в виде скачущей лошадки посреди украшенного угловатыми символами кольца. Я — третий сын. Особая честь стража крепостей. Стража, значит, — проворчал я, с отвращением взявшись за холодную и склизкую лапу существа, названного Зигвальдом Упырем. «Куда? К лесу? Лес его породил? Пусть там и сгинет. Мы отволокли тяжеленного. Центнер, не меньше, монстра, поближе к деревьям. Зигвальд вернулся к колодцу, отыскал валявшийся поодаль вместительный мешок, покопался в нем, извлек глиняную бутылочку, вернулся, вытащил деревянную пробку, обрызгал едко пахнущей жидкостью труб и посоветовал мне отойти». Потом случилось нечто совсем невероятное. Он вытянул руку, с пальцев сорвалась мгновенная белая молния, и монстр вспыхнул ярчайшим горячим огнем. Спустя полминуты от него остались одни угольки, дорассыпающиеся в прах кости. Я предпочел не комментировать, только покосился на ПМК. на этика и сейчас промолчал. Надо думать, занимался излюбленным делом. Собирал и обрабатывал информацию. чтобы потом волю умничать. «Ближайшая деревня недалеко, в миле три с половиной», сообщил Зигваль, забрасывая за плечо свой мешок и озабоченно наблюдая, как я прихрамываю. «Дойдешь?» «Постараюсь». «Странное дело», — он почесал в затылке. «Ты выглядишь как простец. Я не чувствую истечения, присущей всем благородным мощи. Где научился так маскироваться?» Тебя сейчас никакая ищейка не сцапает. Просто потрясающе. Штучки с Граульфа? Я там никогда не был. Граульф? Я перевел это название как серый волк. Нет, с Аврелии. Не слышал. Далеко? Гораздо дальше, чем ты можешь себе представить. Вот как. Не слышал. Значит, о содружестве Ориона? Здесь все-таки не знают. Эпсилон Оридана, Аврелия – один из центральных миров. Важнейшая перевалочная база. Загруженный до предела транспортный узел. Ну и дела. ПМК завидбрировал, легонько постучав мне в плечо. нетика выражал свое одобрение.